Глава 9 «Паша, ну ты же говорил, что больше не будешь охотиться на монстров!» – причитала женщина. «Мам, ну а как иначе? Что я могу сделать? Пойти продавцом работать или на завод, как ты?» «Хотя бы так, зато будешь цел!» – тихо ударила она по столу. «Видимо, я ляпнул лишнего, и Павел не хотел распространяться о своей деятельности» но меня тоже можно понять я как бы в полуобморочном состоянии был теперь пока они ругаются начал потихоньку приходить в себя а когда мозг немного ожил сразу принялся изучать интерфейс расчет награды за ежедневное задание произведен ты хорошо выложился и сделал доброе дело а главное попытался использовать магию целительства не в рамках одного навыка а как магию за твою любознательность ты получаешь дополнительные три ответа от системы Осталось ответов три. Честно сказать, я надеялся получить дополнительный уровень или же какой-нибудь могущественный артефакт. Эх, ладно, так тоже сойдет. Да не может быть, он гонец, да еще и первого уровня! Из раздумий меня вырвал возмущенный голос Паши. «Ты матери своей не веришь? Я видела, как выглядит магия исцеления, да и по ощущениям он что-то сделал с моей печенью, и мне правда стало легче!» — воскликнула его мать. «Мы же теперь точно не расплатимся! Что же делать?» «Во-первых, успокоиться!» Я поднял руку, останавливая их перепалку. «Да, Паш, я правда стал целителем недавно, и у меня уже не первый уровень!» и у тебя, как мне кажется, уже не двадцать девятый. — Двадцать всплеснула руками женщина. — Паша, это сколько же раз ты уже ходил в эти проклятые прорывы? Надо беречь себя, нельзя же так! В общем, я не стал больше встревать в семейные разборки, допил одним глотком чай и тихо вышел в подъезд. Еще некоторое время они о чем-то шумно беседовали, но в итоге Паша последовал моему примеру. Минут пять мы просто стояли и смотрели через небольшое окошко на унылый жилой район. «Бесполезно», — вздохнул Паша в какой-то момент. «Сколько раз пытался объяснить ей, что в этом мире нельзя иначе, но она не хочет даже слышать ничего об этом». «Ну, как минимум, теперь тебе не обязательно лезть из кожи вон и искать деньги на лечение», — пожал я плечами. «Думаю, сеансов за двадцать-тридцать полностью восстановлю ей здоровье. А может, и быстрее, не знаю». «Володь, я очень благодарен тебе за предложение, но...» Он снова устремил свой взгляд куда-то в окно и сжал кулаки. «Но я правда не могу себе этого позволить. Рад, что тебе повезло с навыком, но также понимаю, сколько теперь будут стоить твои услуги». «Понимаешь?» — усмехнулся я. «И сколько же?» «Просто интересно, во сколько тут оцениваются услуги начинающих лекарей». «Если обычный начинающий лекарь берет рублей 500 за процедуру», — задумался он. «Возможно, ты сделаешь мне скидку, как первому клиенту, и возьмешься, скажем, за 400. того курс лечения только мамы обойдется минимум в 8000 рублей, и это без каких-либо гарантий успешного результата. Я все правильно подсчитал?» «Почти». — скривился я. — Думаю, по дружбе можно округлить эту сумму, да скажем... — сделал вид, будто произвожу в уме какие-то сложные вычисления. — Плюс-минус 600 рублей тебя устроит. Те, которые ты мне и так должен. — Не смешно, Володь. — помотал головой Паша. — Так я и не смеюсь. — Совершенно невозмутимо посмотрел на него. — Тем более ты мне жизнь тогда спас. А долг платежом красен, потому не переживай насчет оплаты. «Вылечим, даже не сомневайся!» — похлопал его по плечу и спокойно поковылял вниз по ступенькам. «Погоди!» — остановил меня Павел. «Ты кое-что забыл. Обернулся, а он мне уже протягивает небольшую стопку купюр. Я продал сферу по очень даже хорошей цене, Володь. И как ты смотришь на то, чтобы зачистить вместе с нашей группой один очень интересный прорыв?» На самом деле этот разговор с Пашей помог мне сэкономить как минимум один системный ответ. Впрочем, я мог бы узнать это все в интернете или даже на доске объявлений. Даже немного удивительно осознавать, что стоимость услуг целителей может быть настолько высока. Получается, моим лечением в той больнице занимался обычный врач, так как я узнал, что целители не лечат бесплатно даже в второсортных. Только первый сорт удостоен таких почестей, и Паша заявил, что за излечение первосортного система сама дарит целителю что-нибудь полезное. Будь то навык или дополнительное очко характеристик, но все равно приятно. Системные показатели в любом случае дороже денег. А насчет прорыва... Мы договорились встретиться в 6 утра у тех же ворот, где разошлись в прошлый раз. С собой можно ничего не брать — все предоставляет командир отряда. Но я все же решил заглянуть в магазин электроники и присмотрел себе неплохой телефон. Стоит отметить, что этот мир, ровно как и мой прежний, уже развился до нормальных смартфонов с выходом в интернет. Хотя интерфейс в этих телефонах, на удивление, похож на системный. То же оформление, те же шрифты и цвета. Видимо, людям так привычнее. Покупка обошлась мне в 150 рублей, и я считаю это форменным грабежом. Нет, можно было выбрать модель подешевле, но меня подкупило то, что этот телефон не надо заряжать. Он всегда будет работать, подпитываясь моей магической энергией при необходимости. Главное, чтобы я со своими единичками в характеристиках не упал в обморок после первой подзарядки. Да и корпус удара прочный, что с моим образом жизни попросту необходимо. В общем, деньги у меня сейчас есть, и могу себе позволить такие траты. Зато теперь есть доступ в интернет, где можно читать новости и изучать этот мир. Но по возвращении в номер первым делом я принялся за тренировки. Характеристики сами себя не прокачают, а информацию я смогу почитать или в процессе самих тренировок или пока буду лежать в полуобморочном состоянии от предельного утомления. Все как всегда. Сначала отжимания, потом приседания, затем ледяной душ, после которого жонглирование и растяжка. Возможно, порядок упражнений стоит изменить, но мне пока так удобнее. Зато жонглировать обледеневшими конечностями куда веселее. Мячики постоянно куда-то улетают, и во время поисков можно немного отдохнуть. После первого подхода устал настолько, что готов было лечься прямо на полу. А как лег, снова перешел к отжиманиям, затем приседания и так далее. В таком режиме прошли следующие два часа, и вот когда уже не смог шевелиться, тогда и решил на сегодня прекратить. О какое же это блаженство! Не смог сдержать эмоций, так как ощущения и правда ни с чем не сравнить. Казалось бы, тратятся запасы магии, но когда тепло теплооцелительской энергии растекается по закостеневшим мышцам, это что-то особенное. Никогда ранее такого не чувствовал. Вот только каждая следующая лечебная процедура заставляла все сильнее напрягаться. Сначала начало печь в груди, затем разболелись руки, словно по венам пустили кипяток, а следом начало сводить пальцы. Кстати, раз уж магии тренировать тоже не могу, задам-ка вопрос системе. Очень уж интересно, что она имела в виду, когда хвалила меня. «Система! Тут такое дело, я не совсем понял твою похвалу. Ты сказала, что я использовал магию вне рамок навыка. Что это значит?» «То и значит». Осталось ответов два. «Ну спасибо, чего уж. Даже не знаю, как отблагодарить» тортик ей что ли принести и самостоятельно сожрать его, наслаждаясь каждым кусочком. И наслаждаться тортиком будут так, чтобы эта сволочь захлебнулась слюной. Хотя использовал магию вне рамок навыка. То есть крошечное исцеление подразумевает ненаправленный выход энергии целительства для лечения поверхностных ран. Всякие синяки, ссадины, возможно даже порезы. «Этот навык выпускает рассеянную энергию, большая часть которой растворяется в окружающих рану тканях и не особо помогает в лечении. Тогда как я немного поднапрягся и создал тонкую нить, при помощи которой мне удалось протолкнуть немного энергии прямо во внутренний орган пациентки». «Ну вот видишь, а ты ругался. Так что с тебя тортик?» «Ругался, конечно, и продолжу ругаться». Могла бы сама объяснить, ведь для этого и созданы ответы. Хотя, есть еще один вопрос, который мучает меня уже довольно давно. Если я могу использовать магию вне рамок системного навыка, значит ли это, что я в принципе смогу использовать магию, даже если система вдруг отключится? Сможешь? Ты волшебник, Вова. Но я отключаться пока не планирую. С тобой слишком весело. Осталось ответов. 1. Выходит, если дальше продолжить логическую цепочку, я мог бы освоить магию и без системы. Погоди, не надо отвечать. Это просто рассуждение, а ответ я бы предпочел оставить для чего-то более насущного. Не заметил, как наступил вечер и за окном стемнело. Я даже не стал включать свет и с трудом переполз с пола на кровать, чтобы не замерзнуть ночью. «Надо хорошенько отдохнуть перед завтрашней вылазкой, пусть, по словам Паши, это будет легкой и не особо прибыльной прогулкой». Последняя зачистка пошла не по плану, так что в этот раз он решил не рисковать, провести все в строгом соответствии с инструкциями. Кстати, оказалось, что практически все командиры групп проходят специальную подготовку в школе зачистки – Это такое государственное учреждение, где опытные специалисты обучают базовым принципам прохождения прорывов. Также там можно получить знания о том, какие трофеи лучше забирать в первую очередь, как хранить те или иные магические ресурсы, и все в таком духе. Возможно, мне тоже стоило бы пройти такой курс, но у меня на это попросту нет времени. Меня занесло в этот мир пару дней назад, а я уже стал одним из самых востребованных специалистов, и меня зовут на вылазке. А точно, еще двух гопников перевоспитал. В любом случае, примерно час перед сном можно уделить своему образованию. Полистал ленту со смешными картинками, прочел пару новостей о каких-то графьях и баронах, но там ничего интересного. Люди любят отвлекаться от рутины и смотреть за жизнью своих более обеспеченных сограждан, расстраиваться, если у тех все идет хорошо, и радоваться, когда тем плохо. Но мне еще в прошлой жизни было не до того, а в этой подавно. Куда больше заинтересовала онлайн-база данных, где пользователи сами собирают всевозможную информацию о прорывах и полезных ресурсах, которые там можно добыть. Надо сказать, что создатели этого сайта неплохо все придумали и сделали очень даже дружелюбный интерфейс. Может, к этому приложила руку темная? Молчит. Теперь у меня к ней еще больше вопросов. Впрочем, неважно кто создал сайт. Главное, теперь я могу посмотреть карту мира, на которой отмечены зарегистрированные прорывы. Можно выделить любой из них, и рядом появляется всплывающее окошко с информацией о ранге прорыва, уровне опасности, стихии и даже диаметре барьера. Можно и самому внести какие-то данные, но если они не подтвердятся, весь следующий год сможешь только смотреть. А ведь я понимал, что здесь дела плохи, но теперь, когда перед глазами раскрылась карта, понял, что все куда хуже. Остались только крупные города и столицы, тогда как между ними простираются бескрайние дикие земли, укрытые на карте туманом войны. Люди туда не ходят, ведь это владение монстров, и выжить там невозможно. Магистрали между региональными центрами еще как-то удается держать под контролем, но уже сейчас есть города, полностью отрезанные от цивилизации. Но это так у нас. На западе от нашей страны дела обстоят куда лучше, но и это логично. Там плотность населения выше, города стоят плотнее, и зачищать прорывы удается сразу после их появления. А вот Австралия полностью укрыта туманом. Из короткой сводки по этой теме удалось узнать, что еще сотню лет назад люди там усиленно сопротивлялись, вот только в итоге было принято решение эвакуироваться. Это что же выходит? Я попал в постапокалипсис? А так и не скажешь. Люди спокойно гуляют, работают, некоторые даже пить умудряются. Вопрос только, что будет дальше? Прорывы начнут открываться еще чаще, и твари сметут остатки человечества? Или же наоборот, люди смогут достаточно усилиться за счет системы и дадут отпор захватчикам? Надо будет потом задать этот вопрос системе. Очень уж интересно, почему так совпало, что при появлении монстров сразу возникло светлое. Час пролетел незаметно, и за это время я успел узнать много нового для себя. Но завтра мне понадобятся не только знания, но и силы, так что пришлось волевым усилием заставить себя отложить телефон в сторону, а спустя пару секунд сознание рухнуло в темноту, оставив меня наедине со своими мыслями и магическими способностями. Да, система не может ограничить меня, когда я не пользуюсь ее навыками. Ясное сознание не позволяет моему разуму отключиться полностью, а ведь для управления магией достаточно одной лишь силы мысли. И действительно, сконцентрировавшись на своем источнике, я смог выпустить каплю энергии и провести ее к еще оставшимся на теле синякам. Ожидаемо все получилось как надо, пусть синяки не исчезли полностью, все равно побаливают. Но ведь это уже достижение. Навыками пользоваться куда проще, можно бездумно отдать команду, и система сама отправит нужное количество энергии куда следует. Но мне почему-то кажется, что стоит уметь обходиться и без ее помощи. До самого утра оттачивал свои навыки, сконцентрировавшись именно на контроле магии. Брал только минимальные порции и старался использовать их как можно более эффективно. Раньше-то я просто выхватывал сколько получалось и тупо бил этой энергией куда попало, но теперь, теперь я делаю то же самое, но хотя бы понимаю, что это неправильно. А в пять часов зазвонил будильник, и мне пришлось вернуться к короткой утренней тренировке, состоящей из двух стандартных подходов с отжиманиями, ледяным душем, жонглированием и растяжкой в конце. Потом утренняя пробежка к месту встречи, но это уже потому, что я иначе не успевал прибыть вовремя. Там меня уже ждала старая команда в не менее старом вездеходе, и стоило мне забраться внутрь, как машина сразу тронулась. Так, в этот раз я застолбил прорыв первого ранга стихии Земли. Обернувшись к нам с переднего пассажирского сиденья, коротко пояснил Павел. «Вы все уже знаете, чего там ждать, но на всякий случай я распечатал инструкцию по зачистке земляных прорывов». «Ой, да десятки раз уже такие проходили!» — забубнили пассажиры, а вот я радостно принял бумажку, принялся рассматривать картинки. Ага, земляной прорыв находится под землей, в пещере. Держаться рекомендовано вместе, по возможности не биться с монстрами лоб в лоб и побеждать их хитростью. В целом ничего там страшного нет, если прорыв не окажется другого ранга. Появился он совсем недавно, буквально позавчера, и потому такое вполне возможно. «Сразу договариваемся. Гоша, грязь берешь на себя. Я займусь щебенкой. А ты...» — он посмотрел на нашего подрывника. «Дим, ты тоже грязью займись, если Гоша не будет справляться». «Может, лучше я?» — поднял руку наш мечник. «Нет, ты охраняешь Володю. Это твоя главная задача», — помотал головой командир. «Он у нас теперь целитель, так что первостепенная задача для всей группы — не дать тварям добраться до него». «Ну, как обычно», — вздохнул подрывник. «Но чтобы потом не ругались, что вас забрызгало». Они почему-то рассмеялись, наверное, вспомнив какой-то случай из своей практики, а я вернулся к изучению листовки. «Да, если у прорыва будет первый ранг, значит, там нам встретится всего два вида тварей — грязевой голем, он же грязь, и малый каменный голем, он же щебенка. Если с первым все и так понятно, он будет медленно загребать своими лапами и пытаться раздавить свою жертву, то вторые действуют куда более подло, кидаются камнями с безопасного расстояния и, если что, убегают, а могут притвориться камнем и кинуть щебенку в спину. Звучит, как легкая тренировочная прогулка, явно не то, что мне пришлось испытать при первом знакомстве с прорывами. Дорога заняла всего пару часов, и вот вскоре машина остановилась в небольшом леске. Водитель загнал транспорт в заросли, чтобы нас было трудно заметить со стороны, и мы сразу накинули сверху маскировочную сетку. «Берите инструмент, тележки, запасные фонари и грузите генератор» приказал Павел, и носильщики приступили к разгрузке содержимого багажника. А вот об этом он не упомянул, но зато я вечерком прочитал в интернете. Некоторые прорывы богаты полезными ресурсами, и твари в них лишь незначительная помеха. Так в природном прорыве можно нарвать магических цветочков, которые потом пригодятся в зельеварении. В ледяном можно набрать снега, в земляном — накопать какой-нибудь редкой руды. Слышал кто-то, нашел особые алмазы в прорыве земли шестого ранга, но потом след этого человека потерялся, а один граф открыл сеть магазинов с артефактными украшениями. Да-да, некоторые прорывы специально не закрывают и пользуются ими для добычи полезных ископаемых. Мы быстро выгрузили лопаты, кирки, отбойные молотки и направились к точке на карте. Пройтись пришлось километра четыре, ведь наученный опытом Паша теперь приказывает парковаться как можно дальше. Все-таки он понял, что монстры могут бежать за тобой довольно долго, и машины они почему-то не очень любят. Устали еще на половине пути, но делать нечего — пришлось пробираться сквозь густые заросли лиственного леса. Но вскоре впереди показалась просторная поляна, и если не знать, что здесь находится прорыв, можно подумать, будто бы недавно тут бушевал ураган. Деревья лежат как попало, землю словно перерыли, и всюду торчат корни. Ну и входом в прорыв оказалась дыра прямо в земле, направленная вниз под углом в 45 градусов. «Быстро из неё не выбраться, и это стоит учитывать». «Стоп!» — нахмурился Павел и подошёл к слегка мерцающему барьеру. «Что думаешь?» — рядом с ним встал Гоша и тоже начал внимательно рассматривать странные вспышки энергии, то и дело пробегающей по куполу. «Сколько есть времени?» «Сам знаешь, что немного», — вздохнул командир. «Группа!» «Прорыв нестабилен, может перейти на второй ранг в течение пяти часов. Предлагаю отменить операцию и возвращаться в город». «Не-не, погоди!» — возмутился Гоша. «Что значит возвращаться? Я на топор новый коплю, мне деньги нужны. А лучше руда магическая, ее тоже в качестве оплаты принимают. Нет, пока мы отсюда все не добудем, я никуда не пойду». «Хорошо, понял тебя», — вздохнул Павел. «Тогда голосуем. Кто за то, чтобы вернуться в город и искать прорыв первого ранга? Поднимите руку». Двое носильщиков сразу проголосовали «за» вместе с командиром. «Но их можно понять. Свои 20 рублей они уже заработали». «Понял. Тогда кто за то, чтобы рискнуть и спуститься в нестабильный прорыв?» «Руки сразу подняли все остальные. А я только сейчас заметил, что группа у нас неполная». Куда-то делся тот дед с посохом, но, как мне кажется, Павел просто не стал его приглашать в этот раз. В прошлой схватке этот хитрый дед куда-то убежал и спрятался, пока снеговики гоняли нас по полям и лесам. Маг иллюзий, одним словом. А ведь мог бы спрятать всех нас, но побоялся вылезать из укрытия. «Ладно, тогда давайте спускаться», — махнул на нас рукой командир. «Гоша, ты идешь первым и сразу активируешь навык щита. Вторым прыгает Лёва и при необходимости наносит рубящий удар, если там будет больше одного противника. Потом я... А ты...» Он посмотрел на меня. «Подожди минуту и спускайся вместе с остальными. Все все поняли?» «Ой, да чего тут понимать!» — хохотнул Гоша и сиганул в дыру, весело покатившись вниз прямо на заднице. Так, один за другим, члены группы исчезли в темном провале пещеры, и, подождав секунд десять, я аккуратно полез вниз. «Я же сказал, две минуты!» — рыкнул на меня Паша, продолжая выпускать зачарованные снаряды в мелкую каменную тварь. Та скакала из стороны в сторону, забиралась на стены и бросала в Гошу камешки. А тот просто стоял, орал матом и прижимал щитом к стене здоровенную гуманоидную тварь из глины и грязи, пока мечник пытался хоть как-то подсунуть свой меч. «А у вас точно слаженная группа?» — на всякий случай уточнил я. «Ничего не хочу сказать, просто выглядите слишком профессионально». «Рубцов!» — рыкнул Гоша. «Вот хотя бы ты мог промолчать, а?» Ай! «Падла! Уберите щебенку уже, больно ведь!» Ему в затылок прилетел очередной камешек, и это окончательно вывело щитовика из себя. «Да... Ну ладно, я же целитель. Мое дело исцелять, а не давать рекомендации по поводу зачистки прорывов. И в этот раз я подготовился куда лучше. Разложил стульчик и уселся в стороне. «Вижу, ты постиг главный навык вспомогательной позиции», Одобрительно кивнул сидящий рядом на раскладном кресле подрывник. «Тебе же сказали Гоше помогать!» — удивился я. Просто не заметил его сразу, так как он словно слился с местностью. Сидит настолько расслабленно, будто бы все так и должно быть. «Говорю же, если я полезу, тут всех грязью забрызгает», — пожал он плечами. Всем будет лучше, если я до самого сердца прорыва буду сидеть на своем шикарном кресле. Кстати, и тебе советую такое купить. Позвоночник, знаешь ли, не вечен, и сидеть надо комфортно. Так я целитель, пожал я плечами. Если что, со своим позвоночником как-нибудь справлюсь. Конкурентное преимущество, однако. Кивнул в ответ Дима и почесал свою седую щетину на щеке но зато мне удобнее. И действительно, кресло у него шикарное, надо будет сходить в специализированный магазин и тоже себе подобрать подобное. Спустя какое-то время Павел все-таки попал в уязвимое место мелкого ушлепка, а следом и мечник смог поразить центр грязевого голема, так что нам пришлось передвигать мебель дальше. Носильщики сразу занялись раскопками, выудили кристаллы из груди големов и пошли искать руду. Правда, она попадается в самом начале подземелья довольно редко, но вдруг повезет. Также они притащили мощные стационарные фонари, чтобы гулять по пещерам было комфортнее. Дело в том, что подземелье и так освещается за счет магии, будь то мерцающая плесень на стенах или торчащие из потолка кристаллы. Но они ресурсами не являются, так как теряют свои свойства сразу при уничтожении сердца прорыва или пересечении барьера. Следом нам попались сразу два грязевых, после чего Гошин череп испытал на себе град щебенки от четырех каменных. В этот раз мне пришлось встать со стульчика и все-таки применить свои способности, а то ему неудачно попали прямо под глаз — он начал постепенно заплывать. «Правда, что ли, целитель?» Удивленно пробормотал он и посмотрел на меня как-то совершенно иначе. «Говорил же», — усмехнулся Павел, — «с тебя десятка». «Да не вопрос», — махнул на него рукой Гоша, — «сам же этот спор предложил». «Он что, правда, до последнего не верил в меня?» «Ну действительно, какой смысл выдавать себя за целителя, не являясь при этом целителем?» Впрочем, учитывая стоимость их услуг, не удивлюсь, если есть толпы мошенников, выдающих себя за таких, как мы. Плюс многие работают без гарантии результата, что тоже довольно странно. Я бы таким пожизненный понос выписывал, если честно. Спустя еще полчаса и две схватки с монстрами, мы остановились на привал. Насильщики разложили стол, открыли контейнеры с пайком, и мы молча принялись, уплетать заказанный Пашей обед. Креветки? удивился я. Просто даже не являясь экспертом, я точно знаю, что в реке они не водятся, а с доступом к морю сейчас есть некоторые проблемы. Ну да, переплатил немного, довольно ухмыльнулся Паша. Но в прошлую вылазку мы выжили вопреки логике, и это хотелось как-то отметить. А креветки сюда через портальную сеть доставляют, потому так дорого. Да, интересно было бы воспользоваться порталом, вот только в основном они переносят только грузы, тогда как для мгновенного перемещения людей есть лишь несколько портальных арок на всю страну. Надо ли напоминать, что подобное развлечение доступно только первому и второму сорту? Третьесортных даже за деньги туда не пускают, да и цены какие-то совсем неприличные. Ох! Когда в живот перестал влезать даже чай, я слез со стула и навалился на стену. «Нельзя так обжираться». «Стойкость прокачивай, и можно будет», — хохотнул Гоша, у которого вместо желудка сгусток антиматерии. «Так, все. Паша, я хоть и целитель, но мне тоже нужно уровни получать». Я посмотрел на нашего командира, но тот сразу замотал головой. «Не-не-не, даже не проси. Ты будешь повышать уровни за счет использования исцеления. Все целители так прокачиваются, и никто еще не жаловался». Поднял он руки. «Это не обсуждается. Я не могу рисковать таким ценным специалистом. Тем более ты только начал свой путь и пока слишком слаб». «Так я слабаком и останусь, если буду на стульчике сидеть», — возмутился я. «И вообще, сейчас возьму и гонцом опять стану. Хрен вам они исцеления «Ну правда, Паш, чего ты уперся?» Гоша проглотил очередную креветку и вытер об себя руки. «И вообще, ты когда-нибудь видел, как дерутся целители? Я вот не видел, и очень хотелось бы посмотреть». «Да как они дерутся? Как и все!» — отмахнулся командир. «А может, он одним ударом все дерьмо выбьет, причем буквально?» — пробасил щитовик. «Пусть попробует, а я его прикрою, об этом не переживай». «Я тоже прикрою», — оживился мечник. «Вопрос только, что с оружием делать?» «Пусть мой нож возьмет, мне пока все равно без надобности», — пожал плечами подрывник. «Как раз глину резать самое то». «О, спасибо!» — обрадовался я и принял первое для меня в этом мире системное оружие. Правда, никаких иконок с пояснениями не вылезло, хотя думал, что там будет указан урон и еще какие-нибудь эффекты. «Спасибо, Карис не вылечит!» — подмигнул он. «Понял, не вопрос. Как зачистим прорыв, все сделаю!» — кивнул ему. «В стоматологии я не силен, но учиться мне всегда нравилось, так что надо как минимум попробовать, будет полезно». Гоши и его товарищу Леве не терпелось поскорее увидеть целителя в реальном бою — Потому они даже помогли грузчикам собрать остатки еды, убрать стол и побежали вперед искать подходящего мне противника. Работяги сразу отправились в тыл, ведь где-то по пути мы видели небольшую жилу магического железа. Не самый дорогой материал, но из него делают большую часть оружейных сплавов, так что с продажей проблем не будет. Мы же с Павлом и Димой спокойно направились следом за двумя полоумными рубаками. «Будь осторожен, Рубцов», — проговорил командир, когда мы вышли из узкого тоннеля и оказались в каком-то подобии комнаты. «В таких комнатах колемы могут появляться прямо из стен, так что всегда смотри по сторонам. И помни, если что, прячься за нами. Не надо рисковать с собой впустую». «Ага, хорошо», — отмахнулся я и перехватил поудобнее длинный загнутый нож. «Давай, Вова, режь, падлу!» Прорал Гоша и ударил щитом грязевого голема, который только что отделился от стены. Монстр что-то простонал, покачнулся и медленно поковылял вперед. Как только я подошел ближе, он поднял свои тяжелые лапы и с хлюпающим звуком ударил ими о землю. «Ровно туда, где я стоял еще секунду назад». Со стороны это выглядело проще, конечно. Монстр снова шагнул вперед и попытался сбить меня с ног боковым ударом, но я ловко поднырнул под лапу и несколько раз полоснул его по груди. Бестолку. До сердца так быстро не проковырять. Монстр отшатнулся, чтобы приготовиться к следующей атаке, а я заметил, как полоски на груди начали затягиваться одна за другой, Так что пришлось рвануть следом и снова нанести несколько размашистых ударов. Скорости явно не хватает, а вот реакция не подводит. Пока голем замахивался, я успел отскочить в сторону и следом нанести колющий удар прямо в подмышку. Человеку от такого могло бы поплохеть, а вот голем чуть не отобрал у меня нож. «Со спины обходи!» — крикнул Паша. «Сбоку бей!» — посоветовал мне мечник. «Атакуй в лоб!» — зарычал Гоша. На этом советы закончились, и я удивленно взглянул на сидящего при входе в комнату подрывника. «А чё?» — пожал он плечами. «Ну, допустим, взорви его». «Спасибо, братцы! Что бы я делал без ваших советов, даже не знаю». Не совсем искренне поблагодарил своих помощников и продолжил скакать вокруг агрессивного куска грязи. Резанул, отскочил, резанул, отскочил. Честно говоря, даже не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент заметил, что повреждения на теле монстра стали затягиваться чуть медленнее. Скорость плюс один. А вот и плюсы подоспели. Не понимаю, почему местные целители предпочитают отсиживаться в задних рядах, когда как самый быстрый способ стать сильнее — это непосредственно участвовать в сражениях. Нет, лечить тоже необходимо — Но ведь одно другому не мешает. Реальные сражения куда эффективнее тренировок, так что после пары зачисток можно поднять все свои характеристики на несколько единиц. <связывая> Протянул голем, подняв обе свои лапы над головой и приготовившись к своему коронному удару. А я уже не мог остановиться. Взгляд зацепился за один из разрезов на груди монстра. Дело в том, что там на секунду что-то сверкнуло, «А значит, бить нужно именно туда». Лапы уже опускались вниз, когда я на всей скорости рванул вперед и что есть силы вогнал нож в грудь голема и сразу оттолкнулся назад. Нож так и остался торчать в ране, тогда как я шлепнулся на землю и мог только наблюдать за тем, как на меня падает огромная туша монстра. Раздался чавкающий звук, И вот я лежу в луже грязи, присыпанный сверху комками глины и мелкими камнями. А рядом нож и совсем крошечный энергетический кристалл. «Уровень плюс один. Поздравляю, ты достиг пятого уровня. А на пятом уровне у нас положено выбирать базовый навык. Производится подготовка списка на основе моих предпочтений». «Так, это сейчас очередная шутка или все взаправду?» «Система! А ну ответь! Какой еще базовый навык? Он у меня и так есть!» «Нет, система слишком занята подготовкой списка. Вообще-то есть в этом мире люди сразу с двумя базовыми навыками. Светлая система может неожиданно расщедриться и подарить второй навык по достижении сотого уровня, но это бывает крайне редко, да и в основном у первосортных. Полагаю, второй базовый навык кто-то получил и раньше», но в интернете об этом ожидаемо никто не написал Рубцов все нормально живой надо мной навис паша и притянул мне руку чтобы помочь подняться это что ж получается твой первый честно убитый монстр поздравляю да молодец радостно заголосили остальные гоша с тебя десятка толкнул нашего щитовика довольный мечник надо мне уже завязывать с этими спорами, Недовольно пробубнил тот. Ладно, сам же предложил. Отдам после зачистки, хорошо? Список базовых навыков подготовлен. Выбирай с умом, Владимир. Следующий навык будет только на сотом уровне.